с золотым шитьем. На поясе у него висело что-то вроде кортика, отливавшего серебром. Он выстрелил себе в рот. — Не знаю, видел ли ты когда-нибудь человека, который выстрелил себе в рот? — Нет, не видел. — Ну, тогда благодари Бога, что он спас тебя от этого зрелища. Отец лежал на ковре, и кровь текла по турецкому ковру, по Смирнскому узору, настоящему Смирнскому, дорогой мой. Моя мать была белокурая высокая женщина в синей форме. Она носила красивые элегантные шляпки, но не носила кортика у бедра. У меня был еще маленький братик, белокурый мальчик, немного младше меня. Братик висел над дверью с пеньковой петлей на шее, покачиваясь взад и вперед. Я смеялась. Я продолжала смеяться, и тогда, когда мать накинула мне веревку на шею, бормоча себе под нос, он так велел. Но тут вошел какой-то человек, без мундира, без золотого шитья и без кортика, с пистолетом в руке. Он наставил пистолет на мою мать и вырвал меня у нее из рук. Я заплакала. На шее у меня уже болталась веревка, и мне хотелось сыграть в ту же игру, в какую играл мой младший братик, в игру под названием «Он так велел». Однако человек, зажав мне рот, спустился по лестнице со мной на руках, снял с меня петлю и посадил на грузовик. Йозеф попытался отнять руки Марианны от своего лица, но девушка крепко прижала их к его глазам и не хочешь знать, что было дальше? — спросила она. — Хочу, — ответил он. — Тогда не открывай глаз и дай мне закурить. — Здесь, в лесу? — Да, здесь, в лесу. — Достань сигарету из кармашка моей рубахи. Йозеф почувствовал, как она расстегнула кармашек его рубахи и, не отнимая правой руки от его глаз, вытащила пачку сигарет и коробок спичек. — Я тебе тоже дам закурить, — сказала она здесь, в лесу. Мне исполнилось тогда ровно пять лет, и я была таким милым ребенком, что люди ухитрялись баловать меня даже на грузовике. Они совали мне всякие лакомства и на стоянках мыли меня с мылом. Грузовик обстреливали из пушек и пулеметов, но не попадали в него. Так мы ехали долго, не знаю точно, сколько времени, но наверняка не меньше двух недель. А когда машина остановилась, то человек, который не дал мне сыграть в игру под названием «Он так велел», взял меня с собой. Он заворачивал меня в одеяло и клал рядом на сено или на солому, а то и на кровать, и говорил «Ну-ка, скажи мне, отец». Но я не знал, что такое отец. Того мужчину в красивом мундире я всегда называла «папочка». Потом я все же научилась говорить отец. Так я звала тринадцать лет подряд человека, который не дал мне сыграть в ту игру. Теперь у меня была своя кроватка, свое одеяло и мать. Она была строгая, но любила меня. 9 лет я прожила в их опрятном домике. В школе священник сказал про меня. посмотрите как кто перед нами». Перед нами самая настоящая, самая подлинная маленькая язычница. Все дети засмеялись, потому что они не были язычниками. Но священник добавил, но мы быстро превратим нашу маленькую язычницу, нашу милую овечку, в маленькую христианку, и они превратили меня в христианку. Овечка была милая и счастливая, водила хороводы. И скакала на одной ножке, играла в мяч, прыгала через веревочку и очень любила своих родителей. А потом настал день, когда в школе было пролито несколько слезинок и произнесено несколько напутственных речей, где несколько раз повторялось об окончании целого жизненного этапа. После школы овечка поступила в учение к портнихе. Она училась управляться с иголкой и ниткой, а мать учила ее убирать, печь пироги и готовить. Все в деревне говорили, когда-нибудь на ней женится принц, она достойна принца.